Чертовски умная женщина. Я упустил из виду эту возможность. Она сразу ее заметила и воспользовалась ею немедленно, ни, ни минуты. Дело в том, дорогой мистер Флетчби, не буду скрывать от ваших надежд, ведь вы такой друг Альфреду, на его горизонте появился некоторый просвет. Это образное выражение сразу же дошло до очаровательного Флетчби, и он неожиданно для себя самого встал со стула и подошел к миссис Лэму. Что появилось? На чем? Альфред, дорогой мой, мистер Флетчби говорил со мной не далее как нынче утром перед уходом, о своих планах, которые могут изменить к лучшему положение наших дел. Неужели? О, да. А вы понимаете, дорогой мистер Флетшби? О, Что, Что с вами? Вам плохо? Вы ведь изучили человеческое сердце. Знаете, Свет, как горько было бы потерять положение в обществе, потерять кредит, когда возможность продержаться очень короткое время могла бы все спасти. О, так вы думаете, что Лэму не вылетит в трубу, если дать ему отсрочку? Как это в трубу? Так, так принято выражаться на денежном рынке. Да, безусловно, если труба на вашем языке, значит конец. А именно так. И более того, это совершенно меняет дело. Я непременно пойду к краю. И сейчас же... Благослови вас Бог, милый мистер Флечби. Не за что. Улыбаясь, миссис Лэмл подала ему руку для поцелуя. Моя тонкая душевная организация. У рука прелестной великодушной женщины всегда будет наградой за, за... за... благородный поступок. Я не то хотел сказать. Очаровательный Флетчби был настолько принципиален, что никогда и ни при каких обстоятельствах не принимал подсказки. Но вы очень любезны. Разрешите мне запечатлеть один... Всего хорошего. Могу ли я рассчитывать, что вы с этим не задержитесь, дорогой мистер Флетшпи? Можете рассчитывать...